Глава вторая. «А вот и Даша!» — объявил Собачкин. Мужчина обернулся, но не смутился при виде женщины, который велел заняться верхней одеждой. «Меня зовут Филипп Васильевич Марин». «Мог бы обратиться к самым раскрученным дорогим детективам, но приехал к вам». «Почему выбрал крохотное агентство?» «Ответ прост». «У подъездов тех, к кому подъезжают люди моего круга, всегда дежурят папарацци, поджидают нас, людей из списка Форбс и разных звезд. А сюда кто пойдет? Только нищий, никому не нужный и неизвестный. Зачем журналюгам возле вашего офиса толкаться?» Дегтярев молча смотрел на посетителя, остальные тоже не произносили ни звука. «Понятно, — объяснил. — спросил Филипп Васильевич. «Более чем!» — ответила из коридора Марина. «Только нашим детективам без разницы, у кого сколько денег. Если человек неимущий, поможем бесплатно!» «Кто это?» — насторожился Филипп. «Почему не присутствует в комнате?» «Наш тайный агент», — живо соврала я, «всегда работает под прикрытием». Способен перевоплощаться в кого угодно. «Человек повышенной секретности», — прибавил Кузя. «На все руки и голову мастер». «Что за печаль привела вас к нам?» — перевел разговор в нужное русло Сеня, косясь на Дегтярева, который теперь хранил мрачное молчание. «Я сейчас сообщу вам секретные сведения», — строго предупредил Филипп. «Если они попадут в прессу...» собачки напустил голову вы же сами понимаете мы никому не нужны журналисты об агентстве тюх и не слышали жена у меня погибла начал филипп утонула полиция посчитала ее смерть несчастным случаем а я полагаю что дело нечисто так кивнул семён как звали вашу супругу флора — ответил гость. — Фамилия ваша? — на всякий случай осведомился Кузя. — Вот еще! — скривился мужчина. «Она — Она спиркина Обращались в полицию? — подхватил Сеня. — Парень, каким местом ты слушаешь? — Секунду назад сказал, что идиоты, которые приехали, были уверены, что баба просто утонула. — начал сердиться посетитель. «Если станете задавать идиотские вопросы, я найду других неудачников и поеду к ним!» «Полагаю, это лучшее решение», — неожиданно заявил наш эксперт. Я изумилась до крайности. лёня молчун, говорит только по делу. Всегда считала, что скорее камень запляшет, чем Леонид занервничает. А тут вдруг у парня лопнули его железные нервы. «Не понял?» Протянул Марин. «Мы сейчас занимаемся очень сложным делом», примкнул к беседе Собачкин. «Нас мало. Мы не можем взять параллельно вторую работу. Если хотите обратиться в небольшое агентство, то их много. Найдете в интернете контору». «Мы бы рады вам помочь, но не располагаем временем», решила высказаться я. «Да!» неожиданно согласился Дегтярев. «Все верно!» Мы по горло заняты. Работаем по заданию одного из королевских дворов, добавила из коридора Марина. Курточка ваша на вешалке висит. Чистая. Мне уйти? Нахмурился Филипп. Если устали, можете посидеть в гостиной на втором этаже и выпить кофейку, проворковала я. Бесплатно. Посетитель поднялся и, не говоря ни слова, «Удалился!» «Что это было?» — прошипел Дегтярев, когда послышался громкий стук входной двери о косяк. «Нас посетил господин Марин!» — затараторил Кузя. «Бизнесмен, владелец кучи всего. Начну перечислять, устанете слушать». Начинал челночником, но и пошло-поехало у него. Побежала в гору. Был женат. Супруга погибла недавно». Пошла одна купаться и утонула. Тело нашли спустя сутки. "Да", пробормотал Лёня. Всегда сочувствую родственникам, которых вызывают на опознание. Диктерёв схватил телефон. СМСка от магазина. Ваш заказ номер 34207 доставлен в пункт выдачи по адресу: Московская область, Воронкино, торговый центр Ваш друг Отправление хранится пять суток. Полковник вскочил. «Подожди, милый!» — попросила Марина. «Поедем вместе!» «Это еще зачем?» — покраснил Александр Михайлович. «Кто-то должен посмотреть, как сзади вещь сидит». «Сам разберусь! Не младенец!» — фыркнул толстяк. И тут раздался звонок в дверь. «Открываю!» — крикнула Марина и унеслась. «У нас еще один посетитель!» — удивился Александр Михайлович. «С кем-то договаривались?» Вопрос адресовался мне, но я не успела ответить. В офис вошел мужчина в простых джинсах и серой толстовке. Ноги он впихнул в розовые тапки, которые прикидывались единорогами. «Добрый день!» — улыбнулся незнакомец. «Кто вы?» — резко спросил полковник. «Какие тапочки?» — засмеялась я. Не привык ходить по дому в уличных ботинках. Начал оправдываться незваный гость. Женщина, которая открыла дверь, попросила входить без стеснения, в чем пришел. Но передо мной встал образ мамы, и ноги сразу затормозили. За вход в дом в грязной обуви можно было подзатыльник огрести. Поэтому схватил, что в холле увидал. Правда, малы мне единороги. Пришлось задники замять. Мужчина засмеялся. Прошу прощения за такое вторжение. Я Филипп Васильевич Марин. Номер два. Не желая того, хихикнула я. Один Филипп Васильевич Марин только что нас покинул. Это был Жора, мой шофер, объяснил новый вариант бизнесмена. Вел он себя не как водитель, заметила я. Да, согласился Сеня, и одет шикарно. Как правило, на том, кто хозяина водит, не особо дорогой костюм. Можно присесть?» – осведомился Филипп. «Конечно», – опомнилась я. «Немного странная история. Сначала появляется Филипп Васильевич такой... «Занощивый!» – подсказала из коридора Марина. «Прямо барин-барин из советского кинофильма про ужасы крепостного права. А теперь мы видим другого Филиппа». «Милого!» «Спасибо на добром слове», — улыбнулся гость. «Тот барин-барин, мой дальний родственник по линии мамы. Он хороший водитель, но слегка, как бы повежливее сказать...» «Странный», — подсказала Марина. Филипп кивнул. «Не стану спорить, но тетка попросила взять ее сына на работу. Отказать ей не смог, она же родственница». Велел Жоре зайти к вам, прикинуться клиентам, сообщить, что хочет найти того, кто у него крадет деньги из шкафчика в служебной раздевалке и незаметно записать разговор. Потом вернуться, дать мне послушать, а я приму решение, могу ли к вам обратиться. «Определяете профессиональные навыки по голосу?» не удержался от замечания Сеня. «Покажите паспорт», попросила я. «Резонное требование!» — кивнул Филипп. Вынул телефон, постучал пальцем по экрану. Через пару секунд запил звонок. «Открываю!» — пропела Марина. «Кстати, нам водитель про шкафчик не говорил. Он рассказал про смерть вашей супруги», — уточнил Собачкин. «Жора!» — крикнул бизнесмен. «Покажись!» И мы снова увидели не самого приятного представителя человечества. Александр Михайлович взял у водителя документ. «Спасибо, Жора», — поблагодарил его Филипп. «Если понадоблюсь, то я в Бентли», — объявил родственник и ушел. Из коридора донеслось хихиканье Марины. Дегтярев вернул паспорт владельцу. «Объясните, что происходит?» Марин сложил пальцы рук домиком. «У меня была жена Флора. Полтора месяца назад она утонула». «Что-то похожее мы уже слышали от Георгия», — сообщил Собачкин. «Филипп Васильевич, давайте сразу и честно. Что вам надо?» Гость стукнул ладонью по колену. «Хорошо. Постараюсь объяснить подробно. Но тогда займу ваше время надолго». «Ничего» быстро произнес Сеня. Мы слушаем внимательно.